Глава четвёртая. Утро началось солнечных лучей, отыскавших себе путь сквозь просветы в задёрнутых шторах. Запаха кофе и негромкого, но ставшего привычным спора Анны Смолли. На этот раз они выясняли, кто из них принесёт мне поднос с ароматным напитком, а кто раздвинет занавеси, впуская в мою комнату утренний свет. Оказалось, уже почти девять, и я проспала всё на свете. Это было новое для меня ощущение подняться так поздно, проспав всё на свете. К этому времени лорд Кэмпбелл, по словам Анны, пребывавшей в отличном настроении, уже поднялся, позавтракал и отправился по делам. Уехал в свою контору, располагавшуюся в центре Виенны. Но перед отъездом он оставил мне записку и кошелёк с деньгами. «Кэрри», — гласило его письмо. «Напоминаю, в половине первого у нас назначена встреча с магами-нотариусами. Я вернусь в полдень и надеюсь застать тебя дома в хорошем расположении духа. Ричмондов в голову не бери, лающие собаки не кусаются. Будь моя воля, их давно бы здесь не было, но, к сожалению, я скован обещанием данному покойной сестре. Она просила меня приглядеть за своим сыном Маркусом, поэтому его семья пробудет здесь до тех пор, пока в доме Ричмондов не завершится ремонт» но я приложу все усилия, чтобы это произошло как можно скорее. Оставляю тебе небольшую сумму на расходы, если ты всё же решишь выйти из дома. Твой дед». Письмо было трогательным. По крайней мере, я растрогалась. Заодно подумала, что лающие собаки очень даже кусаются. Делают это из-под тишка и довольно больно. Поэтому я собиралась держаться от них как можно дальше. Планировала позавтракать в собственной комнате, а затем с Молли отправиться в издательство «Илсон, Конрад и сыновья» и вернуться к полудню, тем самым сведя вероятность встречи с Ричмондами к минимуму. Деньги лорда Кэмпбелла братья не собиралась. По крайней мере, до тех пор, пока не будут получены результаты экспертизы, подтверждающие наше с ним родство. Поэтому попросила Анну отдать кошелёк в руки Редфорду. «Не нравится мне всё это». Вернувшись с полным подносом еды, заявила та. На кухне я столкнулась с Глорией, служанкой Ричмондов. Мы зацепились языками, и она проболталась, что коммерденер лорда Ричмонда куда-то уходил из дома на ночь глядя. «Мне кажется, это как-то может быть связано с вами, мисс Кэрри. Мало ли кто и куда ходил», — проворчала Молли, но взгляд у неё сразу же стал резким и цепким. «Такое происходило всегда, если дело касалось меня». «Я думаю...» Немного помолчав, продолжила Анна. «Вернее, я поговорила с остальными из наших. И нам кажется, что ричмонды собираются смухлевать с этой проверкой на ваше родство, мисс Кэрри. Вам не помешает предупредить обо всём лорда Кэмпбелла?» «Для того, чтобы его предупредить, мне нужны доказательства. пожала я плечами, хотя сказанное Анной мне не понравилось. Не могу же я взять и просто так оговорить человека, если его слуга выходил из дома поздно вечером?» Хотя Ричмондов ничего не останавливало. Вчера они оговорили меня много раз подряд. «Я попробую что-нибудь разузнать», — пообещала Анна. «Постараюсь это сделать как раз к вашему возвращению, мисс Кэрри». Поблагодарив её, я доела завтрак, после чего стала собираться в город, решительно не дав разгореться очередной ссоре. Заявила, что так и быть, пусть Анна сделает мне прическу, а Молли поможет одеться. Хотя до этого дня я прекрасно справлялась совсем сама. И с прической, и с одеждой. И не нужно ругаться, скандалов с Ричмондами мне за глаза хватает. Мисс Керри, в комнату в очередной раз ворвалась Анна, когда я уже собранная проверяла содержимое саквояжа. Вам только что принесли цветы, и еще вам пришло письмо. Мне? Переспросила у нее удивленно. Это все от лорда Кэмпбелла? Посыльный так и не сказал, от кого букет, покачала головой Анна. Так что вряд ли от лорда Кэмпбелла. Тот бы не стал скрывать, а письмо нам просто подкинули под дверь. «Всё это выглядит довольно странно», — отозвалась я, и Молли с Анной со мной согласились. Даже не так. Всё это было в высшей степени странно. Никто не мог знать, что я остановилась в доме лорда Кэмпбелла, потому что до появления Ричмондов и ужасного скандала в гостиной я и сама понятия не имела, что останусь здесь ночевать. «Тогда откуда взяться письмо?» Да и кто мог прислать мне цветы? Букет оказался до невозможности роскошным. До этого дня мне никто не дарил подобной красоты. И я, спускаясь по лестнице и не сводя с букета глаз, признаться, засомневалась. Уж мне ли он? Нежно-фиолетовые соцветия гиацинтов и ирисов, обвязанные золотистой лентой, стояли в хрустальной вазе в большом холле. Цветы источали сладкий аромат. Я залюбовалась ими, но затем моё внимание привлёк тот самый холл. Сегодняшним утром он выглядел иначе, чем вчера, когда мы с Молли переступили порог этого дома. Солнечным, просторным, будто бы пробудившимся после долгой спячки. Весь особняк тоже взбодрился. Повсюду сновали слуги, что-то несли, мыли, чистили, натирали. Здоровались со мной с улыбками, спрашивали, как спалось на новом месте и какое у меня настроение с утра. На что я благодарила за заботу и внимание. Все ставни оказались распахнуты, шторы отдёрнуты, и лестницу и холл заливало утреннее солнце. При этом я размышляла. Не могло же моё появление вызвать подобное оживление и превратить это кладбище, как назвала особняк лорда Кэмпбелла Анна, в нормальный дом, полный аппетитных ароматов с кухни, суетящихся слуг и запаха мастики из больного зала. «Мало ли, лорд Кембл решит организовать приём в честь внучки», ответил на мой вопрос, подобривший Редфорд. «А теперь эти цветы в холле. Они удивительным образом вписались в интерьер. Оставалось лишь разобраться, кто даритель. Но подойти к букету я так просто не смогла. Молли, спускавшаяся в холл вместе со мной, внезапно переменилась в лице, затем кинулась вперёд. Встала у меня на пути, загородив дорогу. «Плохие, очень плохие цветы, мисс Кэрри» заявила мне. «Не смейте их брать. Это плохо, опасно». «Думаешь, на них магическое заклинание, и кто-то приготовил ловушку?» нахмурилась я. «Молли, позволь-ка мне взглянуть поближе». Сказав это, я обошла свою компаньонку и приблизилась к букету. И всё это под бормотание Молли за моей спиной, твердивши, что цветы очень-очень плохие, опасные, злые. Их нужно срочно выкинуть» уничтожить, спалить в печи или в магическом пламени. Но странное дело, с букетом всё было в порядке. Я не почувствовала ничего особенного. Цветы как цветы, выглядели они красиво, пахли приятно. И ловушек на них не было. Да и Моли вряд ли бы смогла ощутить заклинание. Она не обладала магическим даром. Единственный пришедший в голову вариант, объяснявший её поведение. Моя компаньонка прислушалась к голосу интуиции. Или же, что тоже возможно, она вот уже несколько дней страдала от перепадов настроения из-за нашей поездки в Вену Ей попросту не понравились цветы. «Твоя служанка правильно говорит», — раздался ледяной женский голос за моей спиной, на что я резко повернулась. «Не смей брать ничего из того, что тебе не принадлежит. А в этом доме нет ничего твоего, провинциальная дура». «О, и тебе доброго утра, Лорна» отозвалась я, подумав, а вот и долгожданная встреча с одной из лающих собак. Моя дальняя, очень и очень дальняя, кузина спустилась в холл. Заспанная, не расчесанная, одетая в домашний халат. Окинула меня высокомерным взглядом, затем подхватила букет, едва не разбив в вазу. Заявила, что раз карточки нет, следовательно, цветы прислали именно ей. Потому что я никто, и звать меня никак, а она — леди Ричмонд. Какие тут могут быть варианты? Заодно засобиралась забрать ещё и сомнительной чистоты конверт, лежавший на серебряном подносе рядом с букетом, но на том корявыми буквами было выведено «Для Кэролайн Митчелл». В этом случае других вариантов не было. Кузина, усмехнувшись, заявила, что письмо как раз адресовано мне, потому что я Кэролайн Митчелл и никто другой. Ушла с цветами и даже не повернулась, хотя Молли, глядя ей вслед... Довольно громко поинтересовалась уж, не выдернуть ли заносчивой столичной девицы руки с ногами, поменяв их местами, а язык приделать туда, откуда он растёт на самом деле. «Муля, ставь убогую», — покачала я головой. Но в целом Лорна права, букет не мог быть для меня. «Ещё как мог, потому что вы у меня красавица, мисс Кэрри», ворчливо возразила компаньонка. хотя те цветы плохие». Ужасные цветы, так что пусть она ими подавится. Я пожала плечами. Видишь, как всё удачно разрешилось. Остаётся только письмо. Оно мне тоже не нравится», — мрачным голосом заявила Молли. «Никто не мог знать, что мы с вами останемся в этом странном доме». Моя компаньонка была права, но у меня привычно нашлись варианты. В курсе нашей поездки в столицу всё же было несколько человек. Мои ученики, у которых я отменила уроки до своего возвращения в Истерброк. Мой преподаватель по магии. И работники нотариальной конторы в Истерброке, включая бывшего поверенного бабушки. Последние даже знали адрес, поэтому... Интересно, что им могло от меня понадобиться? Пожав плечами и на всякий случай проверив мятый конверт на магические ловушки, я достала из него служенную записку, Развернула. «И что же там такое?» — нахмурилась Молли, следившая за моим лицом. «Что-то очень странное», — сказала ей. Мне показалось, что письмо было написано неуверенной детской рукой. В пользу моей догадки говорила не только изобилие грамматических ошибок в тексте, но и то, что эта самая рука, выводившая послание, не очень-то уверенно держала перо. Отсюда и пара клякс и кривые, словно подрагивавшие линии букв. либо... Ну что же, в Аглории до сих пор встречались случаи вопиющей безграмотности даже среди взрослых. «Я знаю, кто ты такая. Если не хочешь, чтобы об этом узнали другие, тогда 400 дукаров». И на этом всё. Ни подписи, ничего. «Ужасно», — сказала я, протягивая Молли записку. «Какие всё-таки катастрофические ошибки». «Но что это такое, мисс Кэрри?» — нахмурилась она. «Я ничего не понимаю». «Подозреваю, кто-то пытается меня шантажировать, намекая, что он знает, кто я такая». Усмехнулась я. «Вряд ли мне готова заплатить 400 дукаров. Наоборот, этот человек хочет, чтобы я отдала ему такие деньги, а взамен он скажет мне правду». «Но это же... это же... как это понимать?» явно не могла подобрать слова, чтобы выразить своё возмущение. «Глупость, вот что это такое. И не нужно тут ничего понимать», — заявила ей. Я бы и сама охотно заплатила за то, чтобы выяснить правду. Но четырёх сотен дукаров у меня никогда не было, и вряд ли когда-либо найдётся. К тому же я надеюсь, что всё прояснится уже сегодня после полудня, и за это заплатит лорд Кэмпбелл. Вполне возможно, мой дед, как бы я хотела, чтобы он оказался моим дедом, Пожав плечами, взяла послание шантажиста из рук Молли и сунула его в саквояж, заявив ей, что нам стоит поспешить, так как до экспертизы оставалось всего два с половиной часа. Не так много, потому что до издательства, если я всё правильно рассчитала, идти нам было около двадцати минут. Ещё час я отводила на ожидание встречу с кем-либо из Илсона, Конрада и сыновей. Затем опять были те самые двадцать минут на возвращение. И пусть у нас, по моим расчётам, на всё с лихвой хватало времени, я не намеревалась ни с чем затягивать. Подхватила Молли под руку и улыбнулась Рэдфорду, когда тот распахнул перед нами дверь, на его вопрос ответив, что у меня есть кое-какие дела в столице. Но я помню об экспертизе и обязательно вернусь к полудню. И нет, не нужно звать извозчика, я уж как-нибудь сама. Вернее, мы с Молли прекрасно дойдём ногами, здесь недалеко. Будьте осторожны, мисс Карлин встревоженно произнёс Редфорд. «Зовите меня Кэрри», — отозвалась я. «Потому что до середины сегодняшнего дня я всё ещё оставалась Кэролайн Митчелл из Истерброка, дочерью погибших Себастьяна и Мэри Митчеллов. А потом... Ну что же, потом будет видно».